Арбуз обыкновенный На всем земном шаре знают и любят освежающие, вкусные и полезные плоды этого растения. Относится оно к семейству тыквенных. Арбуз обыкновенный — однолетнее растение с ползучим стеблем и разветвленными усиками. Листья у него крупные, трех и пятираздельные. раздельные, цветки светло-желтые, однополые. Цветет в июне-июле. Плоды крупные, шаровидные, реже овальные или цилиндрические, зеленого, темно-зеленого, местами белого цвета с рисунком в виде полосы сетки. Мякоть плодов чаще розовая, красная или малиновая, реже желтая и белая, с многочисленными семенами. Собирают их в августе-сентябре. Различают столовые и кормовые арбузы. Вес столового арбуза может быть 16-20 кг и более. Встречается арбузы-великаны, весящие 40-50 кг. Вес кормового арбуза в среднем 10-15 кг. Выращивают их в районах с сухим, жарким климатом. Арбузы еще за 1500 лет до нашей эры были известны арабам. В X веке нашей эры арбузы привезли в Китай, а в XI-XII веках – Они были доставлены рыцарями-крестоносцами в Западную Европу. В Россию, в район Нижней Волги, арбузы были завезены в XIII веке татарами. Сейчас в нашей стране культивируются различные сорта арбузов, в основном на юге Украины, в Молдавии, в низовьях Волги, в Крыму, в южных районах Казахстана, республиках Средней Азии и Закавказья. Это главная бахчевая культура нашей страны, слово «бахча» В переводе с татарского означает «сад». Название же «арбуз» дано персами. Мякоть арбуза содержит хорошо усвояемые сахара, большую часть из них составляет фруктоза и глюкоза, меньшую сахароза, пектиновые вещества, клетчатку, витамины В1, В2, С, ПП, фолиевую кислоту, каротин, микроэлементы, калий, магний, железо, натрий, кальций, фосфор и другие – обеспечивающие благоприятные воздействия на деятельность органов кровотворения, сердечно-сосудистые системы, желез внутренней секреции, щелочные вещества. В семенах арбуза содержится до 25-30% жирного масла. В пищу арбузы используются как в свежем, так и в соленом виде. Свежие арбузы приятны на вкус, сочны, хорошо утоляют жажду. В пустынных и засушливых районах Они позволяют человеку восполнить дефицит воды. Ее в арбузе 89%. Из арбузов готовят повидло, джем, пастилу, цукаты, арбузный мед, вина. Арбузный мед, нардек, получают, упаривая арбузный сок до густоты меда. Он содержит до 20% сахарозы и 40% расщепленного сахара. Из семян отжимают пищевое масло. Порченные и недозрелые арбузы идут на корм скоту. Арбузы известны не только как лакомство, но и как лекарство. Они находят довольно широкое применение в медицине. Их сочные плоды используют как мочегонные средства при отеках почечного и сердечно-сосудистого происхождения. Причем арбузы не вызывают раздражение почек и мочевыводящих путей. Щелочные соединения, содержащиеся в арбузах, позволяют нормализовать кислотно-щелочные равновесия при сдвигах его в сторону повышенной кислотности. Арбуз оказывает хороший лечебный эффект при уратных и кальциооксалатных камнях. Их соли выпадают в осадок при кислой реакции мочи, арбуз же способствует переводу солей в более растворимое состояние, а мочегонные действия арбуза способствуют быстрейшему выведению солей из организма. Однако следует помнить, что камнеобразование может происходить и при щелочной реакции мочи, например, образование фосфатных камней. В этом случае лечение арбузом не применяется. Наличие в арбузе большого количества нежной клетчатки благоприятно сказывается на пищеварении, способствует усилению перистальтики кишечника, ускоряет выведение из организма избытка холестерина и токсичных веществ. Арбузы не вызывают метеоризма кишечника. Арбуз рекомендуется включать в диету при заболеваниях почек и мочеводящих путей, печени, желчного пузыря, подагре, артритах, атеросклерозе, гипертонии, анемии. Арбуз богат железом, необходимым для кроветворения. сахарном диабете сахара арбузной мякоти легко усваивается организмом, запорах, а также в тех случаях, когда человек подвергается различного рода интоксикациям. При мочекаменной болезни, заболеваниях почек и мочевого пузыря, протекающих без задержания воды в организме, арбуз можно назначать до 2-2,5 двух, двух кг в день. Весьма привлекателен он для страдающих ожирением, ведь мякоть арбуза малокалорийна, В 100 граммах около 38 килокалорий. И его можно употреблять в больших количествах, чтобы имитировать насыщение. Кроме того, в арбузной мякоти довольно высоко содержание пектиновых веществ, в то же время немного клетчатки. Все это способствует улучшению жизнедеятельности полезной кишечной микрофлоры. В народной медицине мякоть и сок арбуза применяют при лихорадочных состояниях. Из сухих и свежих корок арбуза готовят отвар один к десяти, который принимают по стакана три-четыре раза в день, как мочегонные средства. Пьют его также при воспалениях кишечника, особенно он показан детям. Толченые и растертые в холодной воде в отношении 1 к 10 семена арбуза, так называемое арбузное молоко, Применяют в народе при лихорадочных состояниях, а также как противоглистное средство. Семена, растертые с молоком, используются при маточных кровотечениях как крови останавливающие средства. Соленый арбуз – весьма изысканный деликатес. Его подают как гарнир к мясу и рыбе. Для соления лучше использовать мелкие полуспелые арбузы, погнившие и разбитые солить нельзя. Их следует хорошо вымыть и наколоть в нескольких местах на глубину до 3 сантиметров, затем опустить в бочку с заранее приготовленным рассолом. На ведро холодной воды 400 грамм поваренной соли и 1,2 килограмма сахара. А если же рассол готовится без сахара, то на ведро воды берут 700-800 граммов соли. Вода должна покрывать арбузы, Сверху кладут чистую ткань, кружок и груз. Через три дня бочку следует выкатить на холод, а через три недели арбузы уже готовы к употреблению. Для приготовления цукатов желательно использовать арбузы сорта цукатный, отличающиеся толстой коркой. Но можно приготовить цукаты из арбузов других сортов. Очистите корки от мякоти, Разрежьте на небольшие кубики и опустите в кипящий сахарный сироп на 1 кг корок, 1,5 кг сахара и 4 стакана воды и варите 7-10 минут, после чего кастрюлю снимите с огня и оставьте постоять 8-10 часов. Затем снова варите 7-10 минут и снова дайте постоять. Так повторяется 4 раза, пока корки не станут прозрачными. При последнем проваривании добавьте в сироп чайную ложку лимонной кислоты и ванилин на кончике ножа. После отстаивания откиньте горячие корки на дуршлаг, дайте сиропу стечь, затем посыпьте сахарным песком, перемешайте, встряхивая, чтобы осыпался лишний сахар, и подсушите цукаты в горячей духовке. Замечательное лакомство мед из арбузов. Вымытые арбузы разрезают над тазом на четыре части. Отделяет ложкой мякоть, затем отжимает ее под грузом через салфетку. Полученный сок доводит до кипения, постоянно помешивая, процеживает через марлю, сложенную в 3-4 слоя. Затем опять варит, пока не получится густой коричневый мед. Он ароматен, вкусен и сладок.